правовые основы банковского кредитования, понятия и виды банковского кредитования. На основании статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация, кредитор обязуется предоставить денежные средства, кредит, Заемщику в размере и на условиях договора, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его недействительность. Статья 820 Гражданского кодекса Российской Федерации. Субъектами банковского кредита могут быть организации, юридические лица, государства. Условия кредитного договора предусмотрены статьей 30 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года, номер 86 ФЗ. Это проценты за кредит, договорные сроки, имущественная ответственность сторон за нарушение договора, порядок его расторжения и так далее. В зависимости от сферы функционирования банковские кредиты могут быть двух видов – суды для воспроизводства основных фондов и кредиты для остальных фондов. Виды кредитов можно классифицировать по следующим признакам. Первый – по назначению. Потребительский, промышленный, сельскохозяйственный, инвестиционный, бюджетный. Второй – по срокам. До востребования – срочные. Краткосрочные – до одного года – среднесрочные от одного года до трех лет, долгосрочные свыше трех лет. Третий по объему предоставления: крупный, средний, мелкий. Четвертый по обеспечению: необеспеченные, бланковые кредиты, обеспеченные. Делятся по характеру на залоговые, гарантированные и застрахованные. Пятый по способу выдачи банковской суды. Компенсационные, платежные. Шестое по методу банковской суды. В рассрочку частями, долями, единовременно, на определенную дату. Банковское кредитование с экономической точки зрения является одним из основных механизмов перераспределения средств в экономике. Поэтому вопрос правового регулирования отношений в сфере обращения судного капитала является важным. Основой правового регулирования отношений в сфере банковского кредитования являются Федеральный закон от 2 декабря 1990 года номер 395-1 о банках и банковской деятельности. Федеральный закон от 10 июля 2002 года номер 86 ФЗ о Центральном банке Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года, номер 218 ФЗ, о кредитных историях. Глава 42 Гражданского кодекса «Заем и кредит и другие». Основы банковского кредитования закреплены в статье 71 Конституции Российской Федерации, согласно которой вопросы кредитования и деятельность банков, действующих на территории Российской Федерации, регулируются отечественными правовыми нормами. Банк России, как центральный регулирующий орган финансово-кредитной сферы, вправе регулировать отдельные стороны банковского кредитования; путем разработки подзаконных актов: писем, положений и указаний; Кроме регулирования непосредственных отношений по поводу обращения судного капитала, правовое регулирование банковского кредитования затрагивает прочие вопросы, связанные с деятельностью, финансово-кредитных институтов в сфере кредитования, например, по поводу определения нормативов устойчивости банка при обращении с заемными средствами, положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по судам, утвержден Центральным банком Российской Федерации 26 марта 2004 года, номер 254-П. Кроме того, отношения в сфере банковского кредитования затрагивают вопросы налогового регулирования, процедуры банкротства юридических и физических лиц и многие другие вопросы, которые регулируются нормами финансового права. В регулировании отношений по поводу банковских суд особое место занимают также внутренние банковские инструкции и банковские обычаи, которые определяют правила и нормативы банковского кредитования. Правовые принципы банковского кредитования Принципы банковского кредитования – определяют сущность отношений в сфере обращения судного капитала при посредничестве финансово-кредитных организаций. Они гарантируются нормами финансового, административного, гражданского и уголовного права. В статье 1 Закона о банках и банковской деятельности закреплено право осуществления банком Кредитных операций от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности. Нормами финансового права наряду с перечисленными принципами банковского кредитования регламентируются также следующие принципы: Возвратность кредита. Статья 812 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срочность кредита, соблюдение сроков возврата, статья 810 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обеспеченность кредита, статья 812. Кредитоспособность заемщика, дифференциация кредитов, статья 813. Гражданского кодекса Российской Федерации. Платность кредита. Статья 809 Гражданского кодекса. Целевое назначение кредита. Статья 814 Гражданского кодекса Российской Федерации. В настоящее время в отечественном финансовом праве не предусмотрено ограничений на размер ставки по банковским кредитам. В мировой практике часто привязка процента по банковским кредитам осуществляется, исходя из лимита, в дополнение к размеру ставки рефинансирования Центрального банка страны. В отечественной практике жесткой привязки нет. Банк вправе устанавливать плату за кредит исходя из степени риска, сроков кредитования, кредитной истории заемщика и прочих факторов, которые регламентируются внутренними нормативами и правилами финансово-кредитной организации. Кроме того, кредитор не вправе в одностороннем порядке изменять проценты за исключением случаев, предусмотренных законом или договором, то есть при изменении ставки рефинансирования Банка России. Суд может определить их по существующей у кредитора ставке банковского процента или ставке рефинансирования статьи 450 809 Гражданского кодекса Российской Федерации. Важным отличием Гарантий и поручительств по кредиту является порядок и механизм оформления. Гарантии оформляются, как правило, в виде отдельных облигаторных ценных бумаг, которые дают право в случае необходимости перепродать обязательства по гарантии. Договор поручительства привязывается к конкретному кредитному договору. В отечественной банковской практике существует возможность предоставления необеспеченного банковского кредита – бланкового кредита. Условиями для предоставления кредита является наличие счета в банке-кредиторе, средств на котором, как правило, должно быть больше определенного нормативного ограничения, и хранится средства. должны в течение определенного времени. Хорошая кредитная история, операции по счету не должны противоречить законодательству. Основные формы обеспечения банковского кредита. Залог. Залог является формой обеспечения по кредиту, в соответствии с которой при неплатежеспособности должника Кредитор вправе распоряжаться залоговым имуществом в целях возврата кредитованных средств. Залоговое обеспечение оформляется при составлении кредитного договора. При этом право собственности на залоговое имущество может быть у кредитора, у заемщика или в совместной долевой собственности. Статьи с 334 по 357 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 года, номер 2872-1, о залоге. Федеральный закон от 16 июля 1998 года. Номер 102 ФЗ, об ипотеке, залоги недвижимости. Гарантия по кредиту. Гарантия это форма обеспечения по кредиту, в соответствии с которой гарант, как правило, кредитное учреждение или страховая организация, обязуется осуществить платежи по кредиту. случае наступления неплатежеспособности заемщика статьи с 368 по 379 гражданского кодекса отдельные постановления правительства российской федерации по предоставлению государственных гарантий поручительство по договору поручительства поручитель принимает на себя обязательства, по возмещению средств по кредиту в случае наступления неплатежеспособности должника Статьи с 361 по 367 Гражданского кодекса Российской Федерации Отдельные постановления положения правительства Российской Федерации указания Центрального банка Российской Федерации по поводу предоставления поручительства насудный капитал. Порядок регулирования правоотношений в сфере банковского кредитования. условия кредитования, в том числе формы обеспечения по кредиту, зависят от сроков кредитования. По срокам пользования кредиты бывают, до востребования, срочные, которые подразделяются на краткосрочные, до одного года, среднесрочные – от одного года до 3 лет, долгосрочные – свыше 3 лет. Особенностями краткосрочного кредитования является упрощенная процедура предоставления кредита. Залоговые требования при этом виде кредитования в меньшей степени важны, так как степень риска снижается в сравнении с долгосрочными видами кредитования. Часто на небольшие суммы по кредиту гарантий и поручительств не требуется, а обеспечение по кредиту оформляется в виде, в виде собственности финансово-кредитной организации на объект, который является целью предоставления судного капитала. структура банковской кредитной системы и ее правовое регулирование. Банковский кредит является составным элементом кредитной системы России. Это обусловлено наличием в отечественной кредитной системе небанковских кредитных институтов, которые в соответствии с отечественными нормами права могут предоставлять отдельные виды кредитов. Кредитная система – совокупность финансово-кредитных организаций, контролирующих органов и организаций инфраструктуры, обеспечивающих функционирование и взаимодействие элементов системы, которая существует на территории страны. Правовое регулирование. современной кредитной системы России осуществляется федеральным законом от 2 декабря 1990 года, номер 395-1, о банках и банковской деятельности, федеральным законом от 10 июля 2002 года, номер 86-ФЗ, о Центральном банке, Российской Федерации, федеральным законом от 23 декабря 2003 года номер 177 ФЗ о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными актами. Действующее законодательство России отразило перемены происходящие в банковской системе в последние годы, и закрепила ее двухуровневый характер. Первый – Центральный банк Российской Федерации. Второй – коммерческие банки и крупные кредитные учреждения, а также филиалы и представительства иностранных банков. Кредитная организация представляет собой коммерческую организацию, основной целью деятельности которой является привлечение временно свободных денежных средств в виде взносов, вкладов, кредитов в целях дальнейшего перераспределения средств в виде судного капитала субъектом хозяйствования. Основой деятельности кредитной организации – является лицензия Банка России на право осуществления кредитования. Кроме кредитных операций, в зависимости от вида организации, кредитные структуры могут осуществлять другие функции. Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе, выступать депозитарием, брокерской организацией, осуществлять клиринговые расчеты, входить в состав саморегулируемых организаций. Банковские структуры могут проводить депозитные, расчетные операции, операции с драгоценными металлами и другие. В соответствии с отечественной нормативной практикой, кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Однако финансовые корпорации, в состав которых могут входить кредитные организации, могут включать страховые, управляющие и иные финансовые организации. Банки – это финансово-кредитные организации, которые вправе осуществлять следующие операции привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц в соответствии с лицензией на право осуществления соответствующей деятельности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, в том числе осуществление расчетных операций, клиринговых расчетов, трансфертных операций и так далее, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, кредитования операции на валютном рынке, рынки ценных бумаг, рынки недвижимости и прочее. Регулирование банковской деятельности происходит в зависимости от государственной принадлежности банка. Деятельность отечественных банков регламентируется отечественными нормами права, в то время как иностранные банки, помимо отечественных нормативных актов, Подчиняются нормативным актам государств, на территории которых они зарегистрированы. Небанковские кредитные операции. Это специализированные финансово-кредитные организации, которые имеют право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные лицензией Банка России на право осуществления данного вида деятельности. Отечественная кредитная система является двухуровневой, состоящей из Банка России, банковских кредитных организаций и небанковских, специализированных кредитных структур. Верхний уровень банковской системы представлен Центральным эмиссионным банком. На нижнем уровне действуют коммерческие банки, подразделяющиеся на универсальные и специализированные, инвестиционные, сберегательные, ипотечные, банки потребительского кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные банки. Нижний уровень кредитной системы представлен также небанковскими кредитными институтами. Небанковские кредитно-финансовые институты в отечественной практике представлены инвестиционными компаниями, инвестиционными фондами, страховыми компаниями, пенсионными фондами, ломбардами, трастовыми компаниями и другими. Регулирование кредитной системы осуществляют Банк России, Федеральная служба по финансовым рынкам, Агентство по страхованию вкладов, надзорные органы правительства Российской Федерации, такие, например, как Федеральная служба страхового надзора, входящая в состав Министерства финансов, саморегулируемые организации и другие. Вопросы регулирования кредитной системы, помимо операций кредитования, включают регулирование осуществления прочих финансовых операций, в том числе и в целях защиты интересов клиентов финансово-кредитных организаций. Это регулирование включает защиту конфиденциальности информации о финансах хозяйствующего субъекта, находящихся на счетах финансово-кредитной организации, обязательное страхование вложенных средств, Федеральный закон от 23 декабря 2003 года, номер 177 ФЗ, о страховании вкладов физических лиц, Федеральный закон от 24 июля, 2002 года. Номер 111-ФЗ. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации. Резервирование в целях сохранения средств клиентов и так далее. Кроме того, регулирование финансово-кредитных институтов включает борьбу с отмыванием средств полученных преступным путем или направляемых на финансирование терроризма в соответствии с федеральным законом от 7 августа 2001 года номер 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Центральный банк Российской Федерации. Регулирование финансово-кредитной системы осуществляется надзорными органами. Центральный банк Российской Федерации является высшим уровнем отечественной банковской системы, который, наряду с прочими функциями, осуществляет прямое и косвенное регулирование операций кредитования. и прочих операций финансово-кредитных организаций. Для проведения эффективной экономической политики Банк России участвует в разработке законопроектов, которые касаются валютного регулирования, кредитования и прочих вопросов, входящих в сферу интересов финансово-кредитной системы. при этом министр финансов Российской Федерации и министр экономики Российской Федерации могут принимать участие в заседаниях совета директоров Центрального банка Российской Федерации с правом совещательного голоса. Банк России является агентом правительства Российской Федерации в проведении денежно-кредитной политики государства. Банк России определяет нормы обязательного резервирования, необходимый размер и целевое назначение резервных фондов, целью которых является обеспечение стабильного функционирования финансово-кредитной системы. При участии Центрального банка определяется минимальный размер уставного капитала, необходимый для получения лицензии, на осуществление определенного вида деятельности. Центральный банк разрабатывает нормативные акты деятельности банков с целью поддержания на определенном уровне безопасности деятельности для защиты интересов контрагентов и кредитной системы в целом. Эти акты вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования в «Вестнике» Банка России. Банк России имеет право предоставлять российским и иностранным кредитным организациям правительству Российской Федерации кредиты на срок не более одного года. При этом обеспечением для кредитов Банка России могут выступать золото и другие драгоценные металлы в различной форме. Иностранная валюта, векселя в российской и иностранной валюте со сроками погашения до 6 месяцев. Государственные ценные бумаги, денежные средства. Центральный банк осуществляет также и другие операции, в том числе является главным распорядителем бюджетных средств – средств внебюджетных фондов. Важной функцией Центрального банка выступает лицензирование деятельности финансово-кредитных институтов. Регистрация лицензий происходит в Книге государственной регистрации кредитных организаций. В целях защиты хозяйствующих субъектов Банк России может выступать истцом в суде при нарушении правил осуществления деятельности финансово-кредитной организации. Для текущего контроля деятельности финансово-кредитных структур Центральный банк проводит камеральные проверки финансового состояния организаций регулирует нормы обязательных резервов. Кроме того, Банк России осуществляет разработку указов, рекомендательных писем, постановлений, которые регламентируют отдельные стороны деятельности финансово-кредитных организаций и выполняет следующие функции. Является кредитором последней инстанции – организует систему рефинансирования, монопольно осуществляет эмиссию ценных бумаг, наличных денег, их обращение, самостоятельно или по поручению правительства Российской Федерации осуществляет все виды банковских операций и иных сделок, регулирует правила обслуживания счетов бухучета бюджетов всех уровней бюджетной системы России, расчетов с иностранными организациями и государствами, а также с их физическими и юридическими лицами. Устанавливает банковский надзор за деятельностью кредитных организаций, регулирует правила перевозки, хранения и инкассации наличных денег. Устанавливает и публикует официальные курсы иностранной валюты по отношению к рублю, осуществляет их регулирование и контроль, принимает участие в разработке прогноза платежного баланса России и организует его составление, проводит анализ состояния экономики России в целом и по регионам в плане денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует материалы и необходимые статистические данные. Банк России не вправе участвовать в капиталах или являться членом коммерческих или некоммерческих организаций, если они не обеспечивают деятельность Банка России. Поэтому прибыль Банка России – Определяется как разница между суммой доходов от банковских операций и сделок и доходов от участия в капиталах кредитных организаций и расходами, связанными с осуществлением Банком России своих функций, установленных законодательством. Национальный банковский совет является коллегиальным органом Банка России, Его численность составляет 12 человек. Из них двое – от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, трое – от Государственной Думы из числа депутатов, трое – от Администрации Президента Российской Федерации, трое – от Правительства Российской Федерации. а председатель Национального банковского совета работает на постоянной основе и получает оплату за свою деятельность в Банке России. Отзыв членов Национального банковского совета осуществляется органом государственной власти, их направившим. Банк России подотчетен Государственной думе Федерального собрания России. Банк России может быть ликвидирован только на основании принятия соответствующего закона. Статья 87. Закона о Центральном банке Российской Федерации.